Глава 4. Линчао быстро орудовал кинжалом и разрезал грудь падальщика. Его движения были настолько умелыми, что казалось, будто он проделывал это уже не одну сотню раз. М -м -м, ничего нет. Линчао нахмурился и продолжал делать порезы, ближе к сердцу. Однако, он все еще не увидел никаких признаков жизненной энергии. Жизненная энергия – является самой ценной частью падальщика. Она образуется в результате мутации сердца и похожа на кристалл, который защищен толстой пленкой, благодаря чему вирус не может воздействовать на нее. Жизненная энергия в кристалле имеет темно-красный цвет и образуется в скоплении всей энергии крови в сердце падальщика. В этом кристалле, кроме жизненной силы, присутствует и небольшая часть вируса, которая способна улучшить человеческие клетки. Если обычный человек поглотит этот кристалл, то у него появится небольшой шанс стать эволюционистом. Конечно, такой эволюционист – самый распространенный тип и не обладает никакими особыми способностями. Однако сила, скорость, а также слух и зрение такого человека будут примерно в два раза выше, чем у обычного человека. С точки зрения только силы и скорости, Такие люди уступают падальщикам, но они уже могут противостоять им. Конечно, самое главное улучшение касается иммунитета. Даже если падальщик поцарапает или укусит такого эволюциониста, то тот не будет заражен смертельным вирусом. Линчао отправился на охоту именно для того, чтобы получить жизненную энергию, стать эволюционистом – минимальная гарантия на выживание в эту темную эпоху. Линчао не прекратил охоту, а вместо этого направился на поиски следующей жертвы. Жизненная энергия формировалась не у каждого падальщика. Для ее появления требовалось соблюдение нескольких условий, и, как правило, если взять трех падальщиков, то жизненная энергия будет только у одного. Скоро Линчао добрался до семнадцатого этажа. Из четырех квартир в двух были открыты двери, одна из них, вероятнее всего. Принадлежала тому старику. Подойдя к одной из открытых квартир, Ленчало осторожно толкнул дверь. Раздался приглушенный скрип. Вся квартира находилась в полнейшем хаосе. Журнальный столик, полностью разбитый, валялся на полу, а стены были испачканы кровью. Ленчало сделал глубокий вдох и вошел внутрь. Осмотревшись, он увидел на полу кровавые следы. Осторожно последовал за ними, Линчало направился в спальню. На большой кровати лежала женщина. На ее коже не было никаких признаков гнили, поэтому он сделал вывод, что она не превратилась в падальщика. Медленно подойдя к женщине, Линчало напрягся. Ее руки обвивали месячного ребенка. В таком возрасте он мог лишь ползать, но в данный момент все его лицо было покрыто гнилой кожей, из-под которой проглядывали вздутые синие вены. В окровавленном рту виднелись не по возрасту большие зубы. Живот женщины был разорван, а ее внутренние органы пропали. Раздался виск ребенка, так как его голосовые связки все еще не полностью сформировались, этот виск был похож на рык монстра. Ленчал решительно взмахнул рукой, сжатым в ней железным прутом. Железный пруд попал в Маденцу точно в рот и успешно вышел с другой стороны его головы. Из-за силы удара, большинство зубов падальщика были выбиты, но тот все равно отчаянно пытался перекусить пруд. В этот же момент, в попытке дотянуться до Линчао, ребенок отчаянно махал руками. Выражение лица Линчао не выражало никакой жалости. Вытащив изо рта падальщика Железный пруд, он нанес удар по его голове. Хотя этот ребенок и стал падальщиком, но так как в момент превращения его кости все еще не были полностью сформированы, то и усиление прошло не в полной мере. Именно по этой причине Линчау смог убить падальщика с одного удара. Разобравшись с живым мертвецом, он достал метательный нож и, раскрыв его грудную клетку, осмотрел обусь возле сердца, однако он все еще не нашел никаких признаков жизненной энергии. Ленчао понимал, что чем дольше он будет находиться в этом месте, тем больше падальщиков привлечет его запах, поэтому ему нужно было действовать как можно быстрее. На каждом этаже располагалось по четыре квартиры, и даже если в каждой из них будет падальщик, то он не будет знать, как открыть входную дверь. Также нужно было учитывать и то, что в падальщиков превращались лишь старики, дети и люди с низким иммунитетом которых сразу же после превращения одолевал невыносимый голод. Поэтому они полностью съедали своих родственников. Именно из-за этого Линчао так решительно отправился на охоту. По его мнению, в каждой квартире мог находиться лишь один или максимум два падальщика. Даже не являясь эволюционистом, Ленчало все еще был уверен в том, что сможет убить только что перевозившихся падальщиков. В конце концов, они не обладали интеллектом и в своих действиях руководствовались лишь базовыми инстинктами, по типу голода. Конечно, это также означало, что падальщики не чувствовали никакой боли, и даже если отрезать им руку или ногу, они все равно будут яростно атаковать свою цель. В каком-то смысле, они были просто ужасными противниками, но если подумать, это также было их слабостью. Прошло некоторое время, и Ленчало уже полностью исследовал семнадцатый этаж. Не считая старика и младенца, он убил еще трех подальщиков, но жизненная энергия так и не была обнаружена. Немного подумав, Линчао спустился на шестнадцатый этаж. Из всех четырех квартир открыта была лишь одна. Конечно, это не означало, что их жильцы были все еще живы, Вероятнее всего, они даже не успели добраться до двери и были разорваны своими перелопотившимися родственниками. За открытой дверью на полу лежал обгоданный скелет, возле которого сидел мужчина, перепачканный кровью одежде. Заметив появление линчава, мужчина яростно зрычал и бросился на непрошенного гостя. Линчала спокойно смотрел на приближающегося падальщика, но в следующую секунду его лицо резко изменилось. Из другой комнаты выскочила женщина со стрепанными волосами и бросилась на него. Два падальщика в одной квартире. Ленчал реагировал достаточно быстро и отступил назад. Но падальщики не собирались так просто отпускать свою жертву. И молниеносно бросились за ним. Однако застряли в дверном проеме. Линчалос сразу же атаковал и спустя некоторое время разобрался с ними. После убийства двух падальщиков... Он сразу же приступил к поиску жизненной энергии, однако так и ничего и не нашел. Линчал нахмурился и начал проклинать свою удачу. Он уже убил шесть падальщиков, но все еще не нашел ни намека на жизненную энергию. В данный момент у него не было другого выбора, кроме как продолжать свой спуск. 15 этаж. 14 этаж. В тот момент, как Линчал спустился на 13 этаж. Его жертвами уже стало 15 падальщиков, но он так и не получил такой желанной жизненной энергии. Неужели падальщики все еще слишком слабые, и поэтому в их телах еще не успела сформироваться жизненная энергия? Растерянно подумал Линчава и решил прекратить охоту. Если Линчао все правильно понял, то сколько бы он не убивал падальщиков, он все равно не сможет получить жизненную энергию. Собирается ли он сдаться? Конечно, нет. Для прохождения через эволюцию, кроме поглощения жизненной энергии падальщиков, существовало еще два варианта. Во-первых, можно было извлечь гены падальщика и пересадить их себе. Такое усиление называлось «полуэволюция». Однако такой метод усиления имел свои недостатки. В конце концов, генетические маркеры людей и падальщиков сильно отличались. Если выполнить такое усиление лишь раз или два, то оно не повлечет за собой большие проблемы. Но если перейти этот порог, то тело начнет страдать от обратной реакции, генетические цепочки начнут разрушаться, и человек превратится в падальщика. Именно поэтому Линчао ранее не рассматривал этот метод усиления тела. Второй способ – убить особого падальщика. После мутации обычные падальщики – с небольшим шансом могли превратиться в особых. Если рассматривать их с учётом силы и скорости, то они в пять раз превышали возможности обычного человека. Даже если бы у Линча был пистолет уровня a 3 он бы не смог ничего противопоставить такому монстру. Между ними существовал огромный разрыв, и не говоря о побеге, даже заметить его передвижение было практически невозможно. Кроме всего этого, А особые падальщики обладали специальными особыми способностями. Некоторые из них, даже после обезглавливания, могли продолжать жить, а некоторые могли контролировать электричество или какую-то природную энергию. В телах таких падальщиков со стопроцентной вероятностью присутствовала жизненная энергия. После поглощения такой жизненной энергии, человек пройдет через особую эволюцию и не только получит значительное усиление своего тела, но и может обрести особую способность падальщика. Такая способность по мере развития человека также будет усиливаться. На поздних этапах темной эры почти все люди из списка сотни сильнейших относились к эволюционистам этого типа с полностью развитыми особыми способностями. Возьмем, к примеру, контроль электричества. Эта способность на пике своего развития могла генерировать настоящую молнию. Особые падальщики были невероятно редким видом. Из 10 тысяч обычных падальщиков на этот уровень мог вступить лишь один. Первоначально Ленчало собирался стать обычным эволюционистом и лишь после этого заняться охотой на особых падальщиков. Однако теперь ему придется заняться этим раньше. Сделав глубокий вдох, Ленчало направился в свою квартиру. Тем более его сестра уже должна была проснуться. Поднявшись к себе на этаж. Линчао постучал в входную дверь, и почти сразу же перед ним появилось раскраснявшееся лицо и Увидев брата, девочка почти моментально ухватила его руку и впилась в ее своими небольшими зубками. Линчао даже не старался сопротивляться и позволил сестре выместить всю злость. «Больше не смей делать настолько опасные вещи!» Линчао лишь улыбнулся и зашел в квартиру. Для него охота на падальщиков была рутинным делом и не несла в себе никакой опасности.